Глава девятая Распогодилась, туман над озером развеялся в клочки по закоулочкам. Небо чистое, солнце над горизонтом разгорается. Дверь открылась, Спиридонов неторопливо переступил порог, голый торс, квадратики на животе. Через плечо переброшено полотенце. Неужели на озеро собрался? он улыбнулся, а на Кирилла зыркнул. — Водные процедуры? «Я и зимой в проруби купаюсь», — красуясь перед Ингой, похвастался Спиридонов. «А водяной не утащит?» «Зимой?» «Сейчас. Где Эдик?» Не понял вопроса, что значит «где Эдик?» Глянув на Ингу, спросил Спиридонов. «Эдик пропал. Может, купаться пошел? Может, водяной утащил?» «И крытого водяной утащил?» опять не понял юморы труп крытого исчез как это исчез был и всплыл и эдик пропал наконец заговорила инга совсем пропал только сейчас голос спиридонова обрел серьезное звучание нет его нигде ушел сказал скоро будет до сих пор нет а машина стоит машина нет его в ней и дома нет может у покойников наших «Ну, в доме у них». Кирилл задумался. А там они Эдика не искали. И в других пустующих домах тоже. А еще Эдик в баню мог сунуться. Она хоть и не работает, но зайти можно. Если дверь открыта. И труп, говорите, исчез. Спиридонов в раздумье сжал пальцами подбородок. «Я к тебе домой зайду, гляну?» спросил Кирилл. «Зачем? Вдруг, Эдик, все-таки у тебя? Не веришь мне? А если не верю? Значит, обижаешь. А если обижаешь, я тебя к себе не впущу. Ингу впущу, а тебя нет. Инга?» Инга замялась, но от приглашения не отказалась, глянула на Кирилла и зашла в дом. Он за ней, но Спиридонов захлопнул дверь перед самым его носом и ключ в замке провернул прошло Прошлось четверть часа, прежде чем Инга вернулась. Щечки розовые, глазки опущенные, в уголках рта теплится шаловливая улыбка. Глянув на нее, Кирилл почему-то вспомнил квадратик из-под презерватива. Тихий омут она, это Инга. С чертиками. «Ну что, нашел Эдика?» Переступая порог, спросил Спиридонов. Из дома он выходил с таким видом, как будто одержал над Ингой полную и безоговорочную победу. Спортивный костюм на нем, кроссовки, походка бодрая, пружинистая. В нем чувствовалась взрывная сила. «А я должен был его искать?» – смутился Кирилл. «Разве нет? Я Ингу ждал. А что с ней могло случиться, кроме хорошего?» «Не было ничего», – С Сукуром, глянув на него, поспешила оправдаться Инга. «А ему не все равно?» – фыркнул Спиридонов. «Эдику не все равно». Или ты его уже не боишься? А когда я его боялся? Где он?» Кирилл сомневался в том, что Эдика удастся найти, во всяком случае, живым. «Много говоришь, командир!» Спиридонов бесцеремонно толкнул его в плечо, направляя ко второму дому. Похоже, он тоже знал, что Эдика там нет. И действительно, в доме ни единой живой души, а дверь нараспашку. Появилась девушка с ресепшн, Открыла первый и шестой по счету дома, но и там Эдика не нашли. В бане тоже. Пропал парень, как корова языком слезнула. «Может, по лесу пошел побродить?» – предположил Кирилл. «Вместе с Эдиком исчезли непромокаемые плаща сапоги. Может, правда загулял?» «Или за Копыловым пошел? предложил свою версию Спиридонов. «Куда пошел? Кирилл метнул на него взгляд. «Где Копылов живет?» Спиридонов явно запал на Ингу. Труп Крытого он, может, и не трогал, но исчезновение Эдика на его совести. Избавился от соперника, пока все спали. Шишка у него на подбородке, последствия сильного удара. Возможно, Эдик оказал сопротивление. Но у Спиридонова отговорка. Все видели, как Эдик его вчера ударил кулаком с прыжка. Вечером подрались, а утром продолжили. И есть очень нехорошее подозрение, чем все это закончилось. Не знаю. Ну ты же выпивал вчера с Копыловым. Ну посидели немного. Интересно было узнать, что он думает, нужно убивать Воротникова или нет. Он говорил, что нет, но я понял, что да. Покрытого алиби у него стопроцентное, но у него может быть сообщник. Может, брат, может, сват, может, просто сосед. Вот я и спрашиваю, где живет этот Копылов. Я думаю, где-то поблизости, может, в лопушках? Это далеко. Километров пять. Пешком далеко. А машину Эдик не брал. Как насчет позавтракать? Глянув на часы, спросил Спиридонов. Без четверти семь самое время умыться, освежиться, а потом уже можно и на завтрак отправляться. Но Кирилл молча повернулся к Спиридонову спиной, не тот он человек, с которым хотелось бы сесть за один стол. А если у Инги есть желание остаться с ним, пожалуйста, отговаривать ее никто не станет. Но Инга пошла за Кириллом, хотя свернула к своему дому. «Я на пять минут», — сказала она. Пять минут растянулась на полчаса, но, как бы то ни было, Инга не застряла И к Спиридонову не переметнулась. К этому времени Кирилл с Анжелой привели себя в порядок и все втроем отправились в ресторан. Заказали завтрак и по бокалу холодного пива. Понятное дело, утренний похмел прямой путь к запою, но Кирилл чувствовал потребность взбодрить организм. «Пиво нам больше не подавать», сказал Кирилл, обращаясь к бармену, который замещал официантку. «Хозяин, барин?» улыбнулся парень. «А Копылов на похмел ничего не брал?» – спросила Анжела. «Да нет. А где он живет?» «Понятия не имею. Ну, раньше он здесь появлялся?» «Бывал», – пожал плечами парень. «Но я же не спрашиваю, где вы живете». «Ну, наши-то адреса записаны», – Кирилл Кивком указал на ресепшн. «Может, и Копылов у вас останавливался?» «Да нет. Да и был он тут у нас пару раз». Ну, может, три, я же не каждый день здесь. За окном послышался шум подъезжающей машины, бармен сдвинул штору. Следак, что вчера приезжал, прибыл. На улице солнце, китель у Клементьева расстегнут, в зал он заходил энергично, махая папкой, зажатой в руке, и, нехорошо и не мигая, смотрел на Кирилла. Даже стало не по себе. А вдруг вода в реке спала настолько, что следователь заметил труп с моста и догадался, откуда он появился. «Кто там вчера труп обнаружил?» спросил Клементьев. Кирилл указал на свободный стул и велел барману подать завтрак еще на одну персону. Клементьев кивнул в знак благодарности, сел. «Мы труп обнаружили. Закрытого стало страшно. Вдруг его тоже приговорили». «И его приговорили?» кирилл кивнул сначала он рассказал про копылова с его обвинениями в адрес живодеров, затем как ходил искать крытого также ножом убили еще и лицо изуродовали труп был совсем свежий кровь не совсем остановилась а мне сказали что это выдумки бред пьяного воображения усмехнулся кирилл отхлебнув из своего бокала ну да мы вчера стресс снимали Точнее, смывали. Но труп точно был. Кто-то к озеру его утащил. «Кто?» «Не знаю». «И еще Эдик мой пропал», — вздохнула Инга. «Эдик, Эдик». Клементьев заглянул в свои записи. «Эдуард Евгеньевич Пригорков. А вы у нас, Инга Владимировна Демьянова. Город Санкт-Петербург, Каменный остров, улица Березовая». Кирилл с интересом глянул на Ингу. Каменный остров в Питере – это все равно, что Рублевка в Москве, причем та, которая в пределах Макат. По всей видимости, Клементьев знал этот нюанс, поэтому выжидающе смотрел на Ингу. Если не требовал, то как минимум просил объяснений. «Каменный остров», – кивнула Инга. «Отец ваш, насколько я знаю, крупнейший в стране производитель целлюлозно-бумажной продукции». «Можно и без подробностей», – нахмурилась девушка. «Я так понимаю, пригорк вам не муж?» «Нет, Эдик мой парень». «Ваши родители об этом знают?» «Это мое личное дело», – отрезала Инга. «Ну, конечно». Клементьев шумом захлопнул папку. Барман подал яичницу, к этому времени Кирилл выпил свое пиво и заказал еще бокал. «Если можно, без алкогольного». С тайной надеждой на отказ попросил он, и бармен не подвел. «Без алкогольного? Нет». «Тогда алкогольного?» – решился и Клементьев. «И мне», – сказал вошедший в ресторан Спиридонов. За общий стол он садился без приглашения, но демонстрируя полную готовность ответить на все вопросы следователя. Но Клементьев не знал об их с Эдиком Трениях, к тому же сейчас его больше интересовала история с Крытовым. К месту преступления он и отправился сразу после завтрака. Администратор открыл дальнюю калитку. Кирилл подвел следователя к соснам, неподалеку от которых лежало тело. Указал на следы крови. «Да, кровь», – закивал Клементьев. «А где труп?» Кирилл и хотел сказать про сыскную собаку, но промолчал. «Во-первых, дождь, хоть и не смог справиться с кровью, но точно смыл все запахи» если вдруг собака окажется с фантастическим нюхом, то она может вывести следствие на труп Ларисы. Вероятность такого события не превышала и сотой доли процента, но тем не менее. «А где Копылов?» – спросил следователь. «Не знаю. Мы, когда отсюда шли, встретили его. Но у него алиби», – сказал Кирилл. «Труп утащить он мог, а убить нет». «Алиби», – подтвердил Спиридонов. И я его в ресторане видел, и бармен. «Лицо, говорите, изуродовали», — поморщился следователь. «Ножом порезали». «Найдете труп? Посмотрите», — сказал Спиридонов. «А мы его найдем?» Клементьев пристально смотрел на него, как будто в чем-то подозревал. «Но не мог же он сквозь землю провалиться. Копылова нужно искать. Мне кажется, у него был сообщник. Сумасшедший псих», — скривился Спиридонов. «Или психи все сумасшедшие?» «И как найти Копылова?» «Он сказал, что работает лесоводом, сказал, что живет неподалеку, но документов при нем не было». «И как его найти, вы не знаете?» «Может, в Алпушках живет?» «Где-то недалеко отсюда, если видел, как воротников с Крытовым живодерствовали». А они живодерствовали?» «Крытов фактически в этом признался». «А может...» заливаете вы мне сами убили воротникова придумали какого то копылова с его байками убили крытого и теперь морочите мне голову своими байками копылова видел бармен копылова видел сторож поговорите вам же нужно найти настоящего убийцу друзьям крытого не нужна галочка в отчетности им нужна правда и они будут с вас требовать произнес кирилл копылов пальчики мог оставить — сказал вдруг Спиридонов. Он, когда за столом сидел, руку на соседний стул положил, а спинка там лакированная. Посуду за ним убрали, помыли, а на спинке стула могли отпечатки пальцев остаться. «Ну, пальчик-то мы снимем!» — в раздумии глядя на него, кивнул Клементьев. «И труп ищите!» — подсказал Кирилл. «И Эдика!» — закивала Инга. «Труп Эдика?» Внимательно глянул на нее следователь. Ну что вы, живого?» Труп, говорить, к озеру потащили. Лементьев медленно взял старт. Чем ближе к озеру, тем шире и чаще становился шаг. Но следы волочения исчезли задолго до кромки воды. Если похититель трупа делал остановку, то следы не сохранились. Там, где трава, там еще что-то оставалось, а там, где только песок, ничего. «Ладно, будем работать, а вы все по домам», – скомандовал Клементьев. «И сидеть тихо, под ногами не путаться. Вы, гражданка Демьянова, можете ехать домой». «Ну нет, пока не найду Эдика». Ингу прямо мотнула головой, при этом почему-то глянув на Кирилла. «И мы, Эдик, поищем, если вы не возражаете». «В лопушки можем съездить», – тихо, будто размышляя вслух, сказал Спиридонов. «Запрещаю», – категорически сказал следователь. «Никакой самодеятельности. Увижу, узнаю, приму меры к задержанию. Чтобы не мешали следствию». Следователь не шутил. Впрочем, Кирилла не очень-то тянула на приключения. Свежее пиво легло на старые дрожжи. Повторить не хотелось, но резко вдруг потянуло в сон. Лементьев отпустил их, и Кирилл прямиком отправился в номер. Даже в дом, который снимала Инга, не заглянул. И на нее почти не обращал внимания. Хоть и не строил на нее планов, но на всякий случай смирился с поражением. Эдик пропал, зато место для Спиридонова освободилось, а Инга дышала к нему неровно. Но Инга сама зашла к ним в дом, как будто так и надо. Кирилла не понял, откуда появилось холодное пиво, но отказываться не стал. Сел на диван... Закинув голову и закрыв глаза, сделал глоток. Рядом кто-то сел. Он думал, Инга, но оказалось, Анжела. Села, вытянула руки по всей длине диванной спинки, предплечьем касаясь его волос. Приятно касаясь и убаюкивающе. «А Эдик, пойдем искать?» спросила Инга. «А папа хочет, чтобы ты его нашла?» усмехнулась Анжела. «При чем здесь папа?» «Эдик тоже из мажоров?» спросила Анжела почему тоже а ты не золотая молодежь ну да папа у меня не бедный а у эдика у эдика замяла синга где ты с ним познакомилась она на нее анжела в универе вместе учимся я на втором курсе он на четвертом после двух лет перерыва или трех а сейчас не учитесь учимся а здесь как оказались отдохнуть приехали устали очень «При чем здесь это?» «Если натворили что-то, лучше скажи». «Да ничего мы не натворили, просто...» «Папа знает, где ты?» «А папе сейчас не до меня», — голос Инги зазвенел от внутреннего протеста. «Чего так? Новая любовь у него». «И до тебя дела нет? А что, есть?» «Есть! И знает он, где ты. Знает и человека, мог за вами отправить». Ты Спиридонова раньше видела? Нет. А он может быть человеком твоего отца? Спросила Анжела. И Кирилл мысленно рукоплескал ей. Правильно поставила вопрос. Спиридонов здесь не просто так. Миссия у него. Если Кирилла убить, то он давно бы уже справился со своей задачей. Возможности хоть отбавляй. Но, видимо, его интересовала Инга. Ну, не знаю. Я же не могу знать всех его людей. Вот и думай, зачем твой отец его прислал за тобой присматривать или тебя от Эдика избавить. Если и то, и другое, то Эдика мы не найдем. Этот Спиридонов мужик тренированный, ему твоего Эдика как два пальца. Но так же нельзя. Пойди ему это и скажи. Спиридонову? Можешь отцу позвонить. Инга замолчала, раздумывая над предложением, и, выдержав паузу, вдруг спросила. «А вы здесь что делаете?» «Начнем с того, что мы приехали раньше вас. А с моста кого сбросили?» «Я никого не сбрасывала». Кирилл не открывал глаз, не видел Анжелу, но уловил в ее голосе растерянность. «А Кирилл?» «Кирилл сбросил меня. Тебя с моста? В реку. Ты шутишь?» «Я тоже думала, что он шутит» а он взял и сбросил. Да нет, слишком уж глупая у Анжела версия, чтобы в нее верить, но в то же время, чем чудовищнее ложь. Меня прямо в озеро выбросило. Кирилл молодец, нырнул за мной, вытащил. Нырнул? Да, после того, как вы уехали. Кирилл! Инга силой тряхнула за плечо. Пришлось открывать глаза, делать удивленный вид. Это правда? «Зачем ты Анжелу с моста сбросил?» Она сама попросила. «Сама?» «Зачем девчонку пугаешь?» Кирилл с укором глянул на Анжелу. «Еще подумает, что я маньяк». «А кто ты? Жениться на мне не хочешь?» «А это грех?» — спросил он. «Да почти то же самое, что шкуру с бобра содрать». Анжела улыбалась, давая понять, что это совсем не так или не совсем так. «Ну так скажи Копылову, он меня накажет». «И скажу». «Да ну вас!» Инга махнула рукой на Кирилла. «А Эдик твой, кроме тебя, никаких других животных не мучил?» В шутливом ключе, но всерьез вдруг спросила Анжела. «Других животных?» В раздумье проговорила Инга. И только тогда возмущенно уставилась на Анжелу. «Да шучу я, шучу!» Кирилл заразил. «Ну, если Кирилл...» А Эдик говорил, что собаку в армии съели. А он служил. Так я же говорю, у него два или три года перерыва. С бюджета отчислили, он в армию пошел. Потом в институте восстановился, но на платное обучение. «И как собака? Вкусная?» Сказал молодая, была почти щенок. «А в армии не кормят?» «Кормят», — хорошо говорит кормили. «Но собаку сожрали?» «Шкуру с нее сняли, да?» «Я не знаю». «А кому он об этом говорил? Только тебе или еще кому-то?» «Не знаю, при мне никому не говорил. А что?» «Да ничего. Хотя, может, что-то и значит», пожал плечами Анжела. В дверь постучали, она пошла открывать. «Кто там?» Кирилл оторвал спину от дивана. «Лед принесли, мы заказали», сказала Инга, и тут же... Ты тоже думаешь, что Эдика могли убить? Не знаю. Если Эдика убили, то съеденная собака здесь точно ни при чем. Хотя, кто его знает? Вдруг Копылов знает все? И про сброшенную в реку Ларису, и даже про раздавленную лягушку. И что мне делать? Домой ехать к отцу. А как же Эдик? Эдик все поймет. Если он жив, что поймет? А то, что чертовщина здесь какая-то творится. Или ты этого не поняла? Да поняла. Ленд-ровер твой? Да. Сама водишь? Да не поеду я никуда. А если ты сама повинна в чьей-то смерти? Мясо ешь? Шубы носишь? Шубы? Ну да есть шуба две. писец Почему писец Соболь, шиншила? Все равно писец в зал вошла Анжела. Кофточка, кожаные брюки в обтяжку, волосы распущены, губы сочно накрашены. А ведь красивая, сексуальная и не совсем дура. Или даже совсем не дура. Она поставила ведерко со льдом, бутылку, виски, колу. Что-то вискарика захотелось. «Дверь закрыла?» — спросил Кирилл. «Закрыла. что? Шубу у тебя есть?» «Ну, есть». «Поздравляю! С причислением к лику живодеров!» «Ура!» — Анжела улыбнулась, давая понять, что оценила шутку, но при этом краска почему-то сошла с лица. «Мясо ешь? Да ну тебя к черту, полотнов!» «Из дома в одиночку не выходить!» Кирилл вынул и положил на диван свой травмат. «В окна не смотреть! Пьянству бой!» «Вот сейчас по пьянству и ударим!» Инга откупорила бутылку, взяла стакан. Но Кирилла не поленился отобрать у нее и то, и другое. И виски он вылил в раковину на кухне. И остатки рома. А я давно предлагала, Анжел смотрела на него и игриво, но с обидой, бросить пить и заняться любовью. А почему бы и нет? Кирилл подошел к ней вплотную. Действительно, две ночи под одной крышей провели, а результата нет, как будто его женщины не интересуют. «Еще как!» — интересует. «Потому что у меня здесь ничего нет». Анжела отступила на шаг. Кирилл, конечно, мог ее понять. У самого только то, в чем приехал до комплекта армейского камуфляжа. И Анжеле не во что переодеться. С бельем проблемы. А для женщины это критично. может, потому ее и смутил его натиск. «А ничего и не надо». Кирилл одной рукой обнял ее за талию, а другой прижал к себе. Вырываться она не стала, но и взгляд не затуманился. Кирилл понял, что пора останавливаться. А еще Инга на кухню зашла. «Мне бы домой сходить», — сказала она, кивком указав за окно. «Может, Эдик вернулся?» Анжела кивнула, но из объятий Кирилла высвободилась неохотно.